Глава 49. Варя. Ладно, я дурочка. Накрутила себя и по излюбленному женскому принципу сама придумала, сама обиделась, целую неделю съедала себя. И надо же, чуть не совершила такую ужасную глупость, чуть не ушла. Даже представить уже страшно, что будет со мной, если мы с Владом расстанемся. Всего за какой-то месяц они с Асей так прочно поселились в моём сердце, что без них Не уверена, что смогу прожить хоть день. Я люблю тебя. Наверное, это те самые слова, которые я ждала от Романовского с замиранием сердца, зная, изучив его характер за то время, что мы вместе, поняла, что он не из тех мужчин, которые будут раскидываться словами просто так. И от этого душа замирает, а глупая улыбка сама собой расцветает на губах. Варь! Неожиданно вырывает из мыслей голос Аси, и я поднимаю на неё взгляд, тут же покрываясь румянцем. "То есть, Варвара Дмитриевна, вы едете?" кивает головой Ася, поджимая губки. "Там это". Откладываю зажатый в руках телефон, который держала в ожидании СМС от мамы, и окидываю почти пустой класс взглядом. "Эм, нет, Ась", улыбаюсь, понижая голос до шёпота. "Я приеду чуть позже". "Точно?" щурятся серые глазки. Точно. У меня пара дел в городе. И папе я написала твоему. Ну, ладно тогда, беззаботно пожимает плечами малышка, удобнее перехватывая лямку рюкзачка. Я пошла. Пока, улыбаюсь и тоже долго не задерживаясь, провожаю оставшихся учеников и спешу на автобус, быстро перебирая ногами, чтобы не встретиться в дверях с директором. Вопрос с предложением которого до сих пор открыт. Кстати, нужно всё-таки начинать на досуге искать другие школы. Говорить Романовскому о подкате Игоря Владимировича не хочу. Боюсь, тогда его гнев никто не остановит, а остаться в школе и при этом динамить Игоря у меня не получится. Сказано прямо. Так что, как бы всё радужно ни было, даже Ксюша присмирела, но выбор у меня небольшой. Однако не сегодня, потому что есть другие дела. На повестке дня приезд матери с отцом в гости. Когда они наконец-то не позвонили, я даже подумала, что ослышалась, чтобы они с ней зашли до посещения моей скромной съёмной квартирки у чёрта на рогах. Ха. Но утреннее СМС говорило о том, что настроены они серьёзно на то, чтобы повидаться. Поэтому Влад с Асей едут домой, а я к себе. Заскакивая в автобус, вижу провожающего меня взглядом Влада, который ещё какое-то время едет за моей маршруткой, что не может не вызвать детскую горделивую улыбку. А потом мобильный оживает входящим. Я всё ещё считаю, что нам с твоими родителями пора познакомиться. Сотый, наверное, раз за этот день уверяет Романовский. Нет, твёрдо стою на своём. Рано. Я уже с одним рано дотянул, Варь. Правда, не время, Влад. Боюсь я их реакции на на то, что я всё ещё женатый, у меня есть дочь. Слышу смешок на том конце провода. Не смешно, Романовский, округляю глаза. Это звучит очень неправильно. Но мы-то знаем, что между нами все правильно, Варь. Серьезно, сколько мы еще будем прятаться от родных, как дети? Давай заканчивать. У меня на тебя серьезные планы на всю жизнь, так что Щеки заливает густой румянец. А стоит только вспомнить, что с ним в машине еще и Ася сидит. И стыдно и приятно становится вдвойне. Он не скрывает от дочери своих намерений, и это подкупает. Я поговорю с ними, хорошо? Сегодня поговорю, а потом, как-нибудь, поужинаем все вместе идёт, сдаюсь, так и кусаю губу. Думаю, маму с папой надо подготовить к тому, что их женишка я всё-таки продинамила. Ещё бы ты его не продинамила, Варвара. На него было жалко смотреть, опять ухмылка. Да ты самовлюблённый петух, Романовский, смеюсь, представляя, какая довольная и хитрая улыбка сейчас на его губах. Как же хочется к нему туда, а не вот это вот всё. Бываю временами, но исключительно потому, что боюсь тебя потерять, Варь!» В трубке виснет тишина, мы оба замолкаем и уверены, что оба сидим с дурацкими улыбками, каждый думая о своём. В общем, наконец-то снова заговаривает мой мужчина. Я сегодня тоже поговорю с матерью, и на этих выходных будем знакомиться. Всё, хватит, серьёзно. Договорились. А я со своими тогда. Угу. До вечера. Дома, малыш, до вечера. Люблю тебя. И я тебя. Говорю и отключаюсь первой. До дома меньше двух остановок, и мне ещё нужно стереть такую довольную улыбку с лица и немного успокоить несущиеся в груди сердце и трясущиеся от волнения руки. Я ещё ни разу в жизни не познакомила родителей со своими парнями. В школе всё было как-то несерьёзно, так детские чувства, гуляния за ручку. В универе, когда начались мои серьёзные отношения, у нас с родителями были весьма натянутые отношения. Да и я знала, чувствовала, что роман с парнем на курсе старше меня долго не продлится. А здесь же сейчас есть от чего переживать, потому что это не отношения на пару месяцев. А надеюсь, брак на всю жизнь и стоит только подумать, что однажды я смогу назвать Влада своим мужем, щеки начинают полыхать, как фонарики в ночи. И страшно, и волнительно, и дух захватывает. Но родители поймут, должны понять, это же мама и папа, люди, которые желают тебе счастья, благополучия, и светлого будущего. А для меня Влад и Ася и то, и другое, и третье. И думаю, они увидят это по моим сияющим от любви глазам, когда я им расскажу. А я расскажу. Точно, Влад прав. Пора выводить наш роман на новый уровень. Хватит трусить. С такими мыслями две остановки проносятся в один миг. И выйдя из автобуса, полной уверенности, как сегодня себя поведу, забегаю в кондитерскую лавку за тортиком и больше не теряя ни минуты, спешу домой. Родители обещали приехать в два часа. А на часах уже начало третьего. Нехорошо заставлять их ждать у подъезда, поэтому прибавляю шагу. Однако машины родителей около дома нет, и я радостно залетаю в квартиру в надежде, что успею навести небольшой порядок в своём бывшем уютном жилище, где не появлялась уже почти две недели. Но только я закрываю за собой дверь, как раздаётся звонок, который заставляет подпрыгнуть от неожиданности. Ох, начинаю говорить, проворачивая ключи в замке и открывая. Я только заж улыбаюсь, но тут же проглатываю остатки фразы, когда вижу, что предки приехали в гости не одни. Сердце ухает в пятки. А он-то что тут забыл? Сюрприз дочурка, улыбается мама, а у меня и уголки губ с улыбкой сразу опадают. И злость на такой сюрприз просыпается, выползая из самых потаённых уголков души. Привет, Варя. Добродушно улыбается Денис, подмигивая и протягивая мне букет пионов. Я понимаю, что теперь ненавижу пионы. Вот прям с сегодняшнего дня теперь терпеть их не могу. Нужно сказать об этом Романовскому.